Глава одиннадцатая. Мари, малышка, это сделала ты? Воистину волшебный ребенок. Кухня снова наполняется звуками треском дров, стуком ножей, перешептываниями женщин. Нос щекочет аромат куриного бульона, и мой рот наполняется слюной, а живот урчит. Снаружи ветер нежно перебирает листву деревьев, словно говоря. что он и не такую магию видел. А вот я-то нет. Открой ротик, Мари. Я осторожно пою ребенка с ложечки. Это, конечно, не насытит твой животик, но я найду тебе смесь, обещаю. Какую еще смесь? Песком собралась кормить, что ли? Щербатая подлинно хихикает и переглядывается с другой девушкой, что постарше. Совсем недалекая. а генерал еще ее столько времени искал. «Наверное, она рот не для разговоров открывала», отвечает ей подружка. «Что? Я чуть ложку не роняю от шока. Нет, ну до чего же злючие и испорченные тут девахи?» Чувствую, как горячая волна гнева поднимается от живота к горлу. Эти кухарки смотрят на меня с таким презрением, будто я украла последнюю краюху хлеба у их детей. Но сейчас не до них. В моих руках кряхтит голодная Мари. Цыц. Краснощёкая женщина строго смиряет каждую сплетниц взглядом. Расшипелись тут. ребенка испугаете. Да она не так плоха, как мне показалось на первый взгляд. Мари морщит носик и начинает капризничать. Я качаю ее, но она не успокаивается. Ещё бы. Голодного ребенка так не успокоить. Эх, если бы у меня сейчас была хоть одна баночка смеси. Неужели тут о них и не слышали? В моем мире они появились только в 1867 году, когда Анрина Нестле смешал коровье молоко с мукой. Есть тут такой же гений? Я мысленно перебираю историю педиатрии, вспоминая, как в древности детей кормили разбавленным козьим молоком или даже жеванным хлебом в тряпочке. «Подскажите, пожалуйста». Обращаюсь к самой дородной из них. «Где найти кормилицу?» «Мари хочет есть, и с каждой секундой будет все громче, а генерал не оценит ее плача». Женщина с красными от жара щеками тяжело вздыхает. «Есть козье молоко, но младенцу его разбавлять надо». «Хорошо, что тут знают, что его нужно разбавлять, но я так рисковать не хочу». Козье молоко дает слишком большую нагрузку на почки малышей. Нет ничего лучше грудного молока. Тем более генерал явно не стеснён в средствах. Может потянуть оплату кормилица. А то вот так оставлю Мари с инструкцией кормить козьим молоком. Кто-то будет её сырым поить или не разбавлять. Или ещё что случится. Нет. Козье молоко не подойдёт. Твёрдо говорю я, качая Мари. Нужна кормилица. «Генерал сказал, что деньги у Эрни, так что мы можем нанять любую». Женщины снова переглядываются, краснощёкая, с некоторым сочувствием говорит. «Эрни в змеяннике, но я не думаю, что ты найдешь кормилицу так быстро. Лучше напои козьим молоком». «Почему не найду?» Я настороженно замираю, уже предчувствую ответ. «Потому что все знают, чей это ребенок." Бросает Щербатая, и в ее голосе звучит злорадство. «Ну что за мир? Это же голодный младенец, невинный малыш!» «Что это значит?» «Стараюсь говорить спокойно, поэтому выходит, что я чеканю слова». «Значит, что никто не захочет кормить дочь той, что обманула генерала!» Кривляется Щербатая. «Вот же, гады, ребенок то ни в чем не виноват!» «Мари — его дочь!» — говорю я, и мой голос дрожит от гнева. «Как думаете, если генерал узнает, что его ребенку отказывают в еде из-за каких-то предрассудков? Что он скажет?» «Вот когда генерал при всех признает ее своей, тогда и будешь тут права качать!» Снова высовывается Щербатая. «Я своим ушам не верю. Неужели здесь, в поместье генерала, вот так будут относиться к младенчику? Краснощёкая стучит ножом по деревянному столу и грозно смотрит на злючку. «Да замолчи ты! Будешь матерью, поймешь проблемы. А ты, Лидия, иди к Змеяннику. Эрни найдешь по музыке, а я на всякий случай козье молоко прокипячу. И это, Равилия я. Приятно познакомиться. Киваю я, хотя в нашей встрече нахожу мало приятного». Но она самая адекватная из кухарок, и ругаться с ней не стоит. «А змеянник — это где много-много огромных змей, да?» — переспрашиваю я. Встречаюсь с недоуменными взглядами и тихонечко вздыхаю. Кажется, это слово тут такое же обычное, как солнце и небо, и их удивляет мое незнание. Невольно ежусь, представляя десяток змей подобно той, на которой катался генерал. «А куда мне идти, Равилия?» «Когда обращаешься к человеку по имени, он начинает относиться к тебе чуточку лучше, что я и использую». «Направо поверни, пройди до конца, а потом налево и до упора». «Спасибо». «Направо до конца, потом налево и до упора». «Повторяю про себя». Я спускаюсь по двум ступеням на брусчатку и иду в нужном направлении, постоянно покачивая капризничающую Мари. «Как там Равилия сказала, я найду Эрни?» «По музыке?» «Это как? Он там играет змеем на флейте?» «Или еще что?»